Свинья. Свинья на барский двор когда-то затесалась. Вокруг конюшен там и кухонь наслонялась, В сору в навозе извалялась, В помоях по уши досыта накупалась, И из гостей домой пришла свинья свиньей. Ну, что ж, хавронье. Там ты видела такого? — свинью спросил пастух. Ведь идет слух, что все у богачей лишь бисер да жемчуг, а в доме так одно богатее другого. Хаврония хрюкает. Ну, право, порют вздор. Я не приметила богатства никакого. Все только лишь навоз да ссор. А, кажется, уж не жалея рыло, я там изрыла весь задний двор. Не дай бог никого сравнением мне обидеть. Но как же критика Хавронии не назвать, Который что не станет разбирать? Имеет дар одно худое видеть.